Каролина несколько озабоченно посмотрела на меня. По пути на второй этаж она взяла меня за руку. "Да что с тобой случилось, Гвенни?" Я вытерла себе слёзы с щёк и рассмеялась. "Со мной всё в полном порядке", заверила её. "Я просто очень счастлива, потому что я жива и что у меня такая замечательная семья, и что эти перила на лестнице такие гладкие и знакомы на ощупь, и потому что жизнь так прекрасна". Когда у меня при этих словах снова потекли слёзы, я подумала: А действительно ли это было спиринт, что мне намешал в воде доктор Уайт? Но эйфория могла же возникнуть и от того потрясающего факта, что я выжила и не должна была продолжать своё существование в виде мельчайшей пылинки. Поэтому перед дверью столовой я подхватила Каролину под руки и покрутилась с ней по кругу. Я была счастливейшим человеком на свете, потому что я была жива и Гэдон сказал: "Я люблю тебя". Последнее, конечно, могло оказаться галлюцинацией из-за близкой смерти. Ну, мне не хотелось это полностью искручать. Моя сестрёнка визжала от удовольствия, а Ксемериус сделал вид, как будто безуспешно пытался пультом управления переключить программу. Когда я снова поставила её на ноги, на ноги, Каролина спросила: "Это правда, что говорит Шарлота, что ты пойдёшь на вечеринку к Цинте, как зелёный мусорный мешок?" Это на какой-то момент снизило уровень моего эйфорического состояния. Ха-ха-ха. Езветина произнёс к Семеrius. И я так и вижу перед собой счастливый зелёный мусорный мешок, который хочет всех обнять и расцеловать, потому что жизнь так прекрасна. Мм, нет, если я сумею этого избежать. Небеса. Может быть, я сумею ещё убедить Лесли оставить идею от марсианах в виде современного искусства на какую-нибудь следующую вечеринку. И если уж она везде и всем об этом рассказала, то значит, она была очень увлечена этой идеей. А если уж лесли была чем-то увлечена, то отвлечь её от этого было более чем трудно. Это уж я знала из собственного опыта. Вся моя семья в полном составе сидела вокруг обеденного стола, и мне пришлось очень сдерживать себя, чтобы не ошельлевить их всех также восторженными объятиями. Даже тётю Гленду и Шарлота я могла бы расцеловать. что уже само по себе могло быть показателем в каком особом состоянии находилась. А так как Семерюс посмотрел на меня предостерегающе, то я удовлетворилась только сияющей приветливой улыбкой и проходя мимо них, взъерошила ему волосы. Но когда я наконец уселась перед своей тарелкой, на которой моя мама только что положила закуску, я тут же снова забыла свою сдержанность.